Мартышка. Пальма, дом, а небо крыша. Рядом синий океан. Называли все одну мартышку вкусным именем банан. Трудно быть мартышкой, мартышкой, мартышкой. Целый день в припрыжку, в припрыжку, в припрыжку. Целый день в припрыжку, с утра и до ночи, трудно быть мартышкой, но весело. Очень. Вечно занята мартышка, вся в делах и в суете. Два часа без передышки провисела на хвосте. Крокодилы не опасны, им на пальму не залезть. Можно корчить им гаремасы, а самой бананы есть.